Когда по окончании первого десятидневного срока заключения в рубашке я был приведен в сознание доктором Джексоном, я открыл оба глаза и радостно засмеялся прямо в лицо у Ордена Ассартона. «Слишком проклятый, чтобы жить, и слишком презренный, чтобы умереть». Десять дней прошли, дорогой мой Ортон. Ладно, мы развяжем вас. Не в этом дело. Вы ведь заметили мою улыбку. Вы помните? За десять дней ваша память не атрофировалась. Мы с вами... Держали небольшое пари, причем при свидетелях. И правда, сэр, вы спорили со Стендингом. Если он улыбнется, то вы дадите табак заключенным. Не утруждайте себя, развязывая меня. Теперь же вместо того дайте сперва дургамского табаку и бумаги для папирос Морелу и Аппенгеймеру. И чтобы вполне соблюсти наш договор, вот вам еще одна улыбка. О, я знаю ваши штучки, Стендинг. Когда-нибудь вы за них поплатитесь. Если я не сломаю вас, то вы побьете все рекорды в смирительной рубашке. Он уже побил их. Кто слышал когда-нибудь о человеке, смеющемся после десятидневного пребывания в рубашке? Тоже мне подвиг. Ладно, развяжите его, Хэтчинс. К чему такая поспешность? Я не тороплюсь на поезд. У меня есть еще по меньшей мере сорок лет. К тому же мне настолько удобно, что я предпочитаю, чтобы меня не трогали. Но им было плевать на мои слова. Они меня развязали. Выкатив на пол из зловонной рубашки, как инертную, беспомощную вещь. Неудивительно, что ему было так удобно. Он ведь совсем ничего не чувствовал. Он парализован. Ваша бабушка парализована. Хэтчинс Джексон. Сейчас же поставьте его на ноги, и вы увидите, что он будет стоять. Вот так. Хорошо. Теперь идите. STENDING